Короткие рассказы для детей. История 181. Иисус сказал, у некоторого человека было два сына. Евангелие от Луки, 15 глава, 11 стих. Мы знаем, что у этих сыновей был не только папа, но и мама, иначе они не родились бы. Иисус рассказал в притче только об отце, ведь он отвечает перед Богом за воспитание детей. Отец с сыновьями часто выходил на прогулку. На обширных богатых пастбищах паслось множество овец и коз. Пастухи – Заметив своего хозяина, с почтением приветствовали его, потому что он был честным и заботливым. Видя все это, сыновья часто спрашивали отца «Отец, действительно ли все, что мы видим, эти луга, поля, все эти стада, наши?» «Да, дети», – отвечал отец, – «все это наше». Сыновья этим очень гордились. Во время жатвы отец ходил с ними осматривать бескрайние пшеничные поля. На уборке урожая работало много жнецов. Все эти поля тоже были частью отцовского владения. а Работники нанимались к нему работать. Когда семья возвращалась домой, все радовались своему большому дому с прекрасным садом где созревал вкусный виноград, росли фруктовые деревья и цветы. Всего у них было в избытке. Поздно вечером усталые работники, которые работали на поле, возвращались домой. Все собирались за большим столом к ужину. Никто не оставался голодным. Для всех хватало добра в этом доме. У этих братьев был очень хороший отец, который часто радовал своих детей. Он играл с ними и рассказывал им интересные рассказы. Когда мальчики подросли, они научились ездить верхом на лошади, помогали при жатве и следили за тем, чтобы в работе все делалось правильно. Так дети стали хорошими помощниками отцу, который был доволен ими И часто думал, когда я состарюсь, мои сыновья смогут хорошо руководить хозяйством. Все они жили мирно между собой и счастливо. Давайте будем молиться. Поблагодарим Бога за Его любовь и доброту, которую Он оказывает нам каждый день, потому что мы Его дети.